5. Первый амулет на Земле Теперь, когда вопрос с моим выздоровлением принципиально разрешился, можно было задуматься о будущем. О том, как я собираюсь устроиться в этой жизни, чем заниматься, чем зарабатывать. Я уже решил, что зарабатывать убийством не хочу. Опасно это. Но это не значит, что я должен быть безоружным. Моя паранойя говорит, готовь не летом, а оружие всегда. Конечно, я могу убить любого, кто находится достаточно близко и в поле моего зрения. Просто разорвать ему связь тела и души. Или применить парочку простейших мыслей форм, которые успел выучить в том мире. Но на Земле такой способ убийства не очень подходит. Просто потому, что я вынужден буду находиться рядом с жертвой. Уже после первой загадочной смерти возникнут вопросы, начнется следствие, меня отметят в бумагах как свидетели. После второй смерти странности сопоставят и получат намек на ответ. Мне нужен амулет, который будет убивать дистанционно. Расстояние преграды это не проблема. Для магии они не имеют значения. Надо только четко задавать цель. Как ее задавать? По образцам волос или крови неудобно. Эти образцы сложно добыть. А вот по фото очень даже. А на чем я буду смотреть эти фото? На планшете. Так появилась идея сделать боевой амулет на базе обычного планшета. Я слишком плохо знал магический алфавит, чтобы составить схему сложного амулета. Это Тимус Русский в зубодробительных схемах большой специалист, а я нет. Поэтому я действовал, как и раньше, по методике ведьм. Главный этап создания такого амулета — это воображение. Нужно четко сформулировать, чего ты хочешь добиться при его активации, а чего случиться не должно. Потом представить образ этого воздействия. Образ этот имеет две составляющие. Первая часть задает способ воздействия, а вторая – результат. В конечном итоге я остановился на таком варианте. Вывожу на экран планшета изображение человека, подношу к нему палец и через этот палец активирую амулет своей энергией. У человека с фото отсекается душа от тела, и он мгновенно умирает без мучений и видимых повреждений. Так использовать этот планшет для убийства смогу только я. Ну, еще Юля сможет. Она же умеет теперь пользоваться энергией, я ей показал, как это делается. Но она пока не знает, что такой планшет-амулет существует. Создание амулета заняло не так уж много времени. Я уже давно научился делать похожие вещи. Надо его испытать. Испытать надо на человеке. Были бы враги, испытал бы на них. Но я на земле даже достойными врагами не успел обзавестись. Не мстить же Татьяне за ту аварию. Если бы я оставался землянином Андреем Денисовым, может, и злился бы на нее. Считал, что она испоганила мне жизнь. Но сейчас я знаю, что нет ничего хуже смерти. А смерть не так уж и плоха. Да, плохо быть больным и слабым, но можно ли считать слабым человека, у которого есть голова, две руки и подключение к сети? А у меня еще и магия есть. Не мог я всерьез злиться и на бывших собутыльников и подружек за то, что забыли меня и рвутся общаться с коллегой. Я сам выбирал такое окружение. Мне не нужны были настоящие друзья. Мне нужна была любовь. Но когда хочешь любви больше, чем способен отдавать в ответ, так и получается, вместо любви – иллюзия. Но эксперимент на ком-то ставить было нужно. Кого мне не жалко? После усвоения памяти Беннека и года жизни в том мире, я стал относиться к убийству спокойно. Но это не значит, что я маньяк, способный убивать направо и налево. Во-первых, зачем? Во-вторых, убивать нужно только тех, кто достоин смерти и дал согласие на свое убийство. Так справедливо. Вот, скажем, солдат подписывает контракт на военную службу. Он понимает, что теперь его работа – убивать. В мирное время сам факт наличия армии сдерживает врагов и делает убийства ненужными. Но если придется, солдаты убивают. А раз они убивают, значит, могут быть убиты сами. То же самое относится к преступникам. И не только к тем, кто планирует убийство. Те, кто готовит вооруженное ограбление или изнасилование, должны понимать, что в процессе могут возникнуть всякие отклонения от плана. И в результате люди погибнут. Если преступник этого не понимает, Он глуп и достоин смерти уже за то, что портит своим присутствием генофонд человечества. Конечно, никто не идет в армию или в преступники, чтобы погибнуть. Идут, чтобы побеждать и убивать врагов, или чтобы озолотиться. Но если идут, значит согласие на собственное убийство дано. Кроме военных и преступников, есть еще одна категория тех, кто неявно дал согласие на свое убийство. Это люди власти. Сами они не стреляют, они отдают приказы. Но в результате выполнения этих приказов гибнут люди. Аристократы того мира знают это и честно признают. И сами идут в атаку во главе своей дружины. А политики земли делают вид, что они гуманны, как Санта-Клаус. Кстати, а чем прославился Санта-Клаус? Мне стало любопытно. Я полез в сеть посмотреть. Ой! Святой Николай ночью подкинул кошелек с деньгами в дом бедного горожанина, который имеет трех дочерей и не имея денег на преданное, Задумал продать одну из них в публичный дом, чтобы иметь возможность выдать остальных. Даже официальная версия событий выглядит как вознаграждение не слишком хорошего человека. А если вдуматься, некто, имеющий богатство и власть, да еще и под обетом целибата, он же епископом был, тайно дает большие деньги тому, кто собирается торговать телом своей дочери. С чего бы? Клаус-то оказывается при жизни шелуном был. История о подарке ночного старика напомнила мне о политиках демократах, которые любят дарить подарки неудачникам, чтобы привлечь их голоса на выборах, а затем, получив власть, трахать все население в неудобных позах. Да, политик, однозначно политик. Понял я? кто будет моей первой экспериментальной жертвой. А какой именно политик? Своего, на отечественного взять, я лениво перебрал несколько кандидатур. Некоторых из них, по моему глубокому убеждению, давно надо было поставить к стенке. Но возникают вопросы. Действительно ли они на что-то влияют? Они стали говорящими головами. А если даже влияют, не станут ли те, кто придет на их места, еще хуже? Все осложняется тем, что политики скрывают свои действия за правильными и хорошими словами. Я не специалист, не могу разобраться, кто из них просто вор, а кто предатель. А кто практичный человек, который добивается хороших целей не всегда хорошими методами. Как известно, добро и зло – понятие относительное. Так что ни один деятельный человек не может быть хорош для всех. Нет, разбираться с нашими политиками я не готов. Просто недостаточной информации. Проще взять иностранного. И мне зачем скрывать свои намерения в отношении нас. Конечно, эти тоже стараются не говорить вслух, что они готовы убить полмиллиона арабских детей ради усиления своего влияния. Но иногда все же говорят. Да и по их действиям многое можно понять. Может убить президента США? Он вроде как самый главный. Я задумался. Президент вражеской страны, он точно враг? не очевидно Но умрет этот, на его место придет другой. Политика страны от этого не изменится. Командира врага имеет смысл убивать в тот момент, Когда его смерть внесет беспорядок в его войско, чтобы этим беспорядком воспользоваться. Или тогда, когда ему не найдется сильной замены. А просто смерть командира сама по себе никакой пользы не приносит. Убью я бесполезного старика, на его место придет энергичный лидер, который принесет много вреда всему миру. Лучше уж маразматик пусть занимает место а его преемник стареет и приближается к собственному маразму. Кого же тогда? Я, недолго думая, набрал в сети запрос «Главные враги России». Вот захотелось мне быть патриотом, раз уж личными врагами я не обзавелся. Оказалось, не все так просто. Поисковик выдал списки стран, результаты опросов, высказывания политиков, а мне нужно не это, мне нужны конкретные персоны. Пришлось покопаться. В конце концов я получил несколько имен. На первой позиции глубокий старик, похожий на злобную жабу. Удивительное единство внешности и содержания. Ты-то мне и нужен, решил я. Вывел на экран его фото крупным планом и активировал амулет. Я не боялся, что может произойти ошибка. У человека может измениться внешность, может существовать похожий двойник. Это не важно. Магия работает через знаки и связи. Если я нацелил удар по фото, сделанного с конкретного человека, удар по этому человеку и попадет. Даже если он успел отрастить бороду и сделать подтяжку морщин. Даже если файл с фото много раз копировался и редактировался. Теперь осталось только ждать. Завтра в новостях должны сообщить о кончине этого старого упыря, который до сих пор мстит моей стране за то, что 70 лет назад советская армия пинками сапог вытолкала его народ из нищего местечкового существования. В это время в замке Планорд в кабинет хозяйки пришел некромант Элангет. Его сопровождали скелет Петор и призрак Мартель. «Госпожа, призраки-разведчики доносят. Магистры гильдии мутят воду при королевском дворце Мелоси. Требуют, чтобы король не заключал с тобой соглашение и не давал роду московских титула герцога». Ланелла пожала плечами. «Это ожидаемо». Они потеряют из-под своего влияния большой кусок королевства. Может, можно как-то с ними примириться? Исключено. Они посмели убить моего мужа. Смерти одних исполнителей мне мало. Пусть все директора гильдии сначала потеряют власть, а потом своей кровью захлебнутся. Последний из них должен умереть еще до того, как мой сын возьмет в руки свой первый детский меч. Что король говорит? Король напомнил им, как магистры во время военных кампаний повышали цены на услуги боевых магов. Говорит, не потерпят, если магистры станут считать себя вровень с королевской властью и посягать на власть аристократов. Хорошо, но и плохо тоже. Они не успокоятся, станут сами пытаться действовать. Постоянно держите в гильдии призраков-разведчиков. Лангет покачал головой. Невозможно за ними постоянно следить, они живут в своих особняках на территории отеля некромантов, почти не выходят. Отель защищен от призраков, с этой защитой обычный призрак не справится. Только господин Мартель, потому что он магией владеет. А один господин Мартель не сможет постоянно следить за пятью директорами. Мартель, делай, что можешь. Придется тебе постоянно перемещаться, просматривая, чем они заняты. Старайся надолго их не оставлять. Важные разговоры быстро не происходят. Ты узнаешь, если они что-то задумают. Прости, что так тебя загружаю. Остаток моего дня прошел в общении. После обеда мне позвонила выспавшаяся и посвежевшая Юля. Я перевел ее в видеорежим. По связи мы могли общаться, как обычные люди. Ни блеск энергии, ни сексуальное напряжение, которое всегда возникает при общении ведьмы и сильного некроманта. Через видеокартинку не проходили. И это было замечательно. Мы просто болтали. Я объяснял свежеиспечённой ведьме основные приемы работы с магией и правила безопасности. Скоро вопрос зашел о том, что ведьмы обычно делают со своими собственными телами. «А ты как считаешь, у меня грудь красивая?» – смутилась Юля. Если честно, грудь у нее была почти как у мальчика. Хотя мне нравилась, она подходила ее фигуре и характеру. «Тебе идет твоя грудь, но есть технический момент. Ведьмы часто используют для воздействия влечение мужчин. Для влечения они должны быть сексуальными, а для этого нужно много гормонов. Молочные железы какие-то полезные гормоны вырабатывают, так что у всех ведьм грудь не меньше третьего размера. Больше не советую, это лишнее, я считаю. Долго объяснял Юли, как менять свое тело. Сам я не умею такого, но со слов знакомых ведьм что-то знаю. Принцип все тот же. Воображаешь желаемый результат и подпитываешь образ энергии. Главное не ошибиться и понимать, что тело должно меняться естественным образом. А то пожелаешь увеличения груди, а у тебя за ночь опухоль вырастет на ее месте. И что, вот так прямо и вырастет? На лице девушки было написано, что она готова прямо сейчас разорвать связь и заниматься своей красотой. Вырастет. Не сразу. Может, за месяц. Вот если ты цвет глаз захочешь кардинально изменить, тогда сложнее. А грудь увеличить или мышечную силу вообще не проблема. Омолодиться немного. И омолодить внешность не проблема. Достаточно кожу сделать более упругой. Потом позвонила мать. Я предупредил ее, что после выписки буду жить не дома, а у подруги. Мать была сильно удивлена. Для порядка попыталась убедить меня, что это неприлично и странно, Но в душе обрадовалась тому, что обо мне позаботится кто-то другой, а ее жизнь не изменится. Я успокоил ее, сказал, что у нас с Юлей деловые отношения. Я ее нанимаю за деньги, которые мне заплатил Барановский. Она будет за мной ухаживать и проводить реабилитацию. Но я найду себе работу на удаленке и буду сам зарабатывать на оплату ее услуг. Вопрос заработка оказался злободневным. Я думал, та сумма, которую я получил от отца Татьяны, достаточно большая, чтобы первое время не экономить. Оказалось, нет. Достаточно было прицениться к креслам-каталкам с электромоторами, и становилось понятно. Деньги разойдутся гораздо быстрее, чем я думал. Впрочем, у меня теперь есть личная ведьма. Теперь мне не нужно тратиться на дорогое кресло или лекарство. Вечером позвонила Татьяна. Оказывается, она вылетает в Россию. Завтра обещает встретиться со мной лично. С утра новостные каналы сообщили о смерти моей экспериментальной жертвы. Никто не удивлялся. Все решили, что сердце политического зубра остановилось от старости. Ему было почти сто лет. Вот и славно. Большие дела а любят тишину. У меня в списке врагов было еще два имени. Но их я ликвидирую позже, чтобы публика не обратила внимания на совпадение сроков. На следующий день приехала Татьяна. Она смущалась из-за чувства вины, стеснялась того, что сильно растолстела на американской пище. и Ее что-то тревожило. Что-то личное, не связанное со мной. Мы поболтали ни о чем. «У тебя все в порядке?» — не выдержал я и спросил прямо. «Да!» Все хорошо! С преувеличенным энтузиазмом ответила она. Поболтали еще. Ее телефон зазвонил. Она дернулась испуганно. Узнала звук сигнала. Ответила, вышла за дверь, стала о чем-то говорить. Громко. До меня доносились отдельные слова. Она оправдывалась перед кем-то. Потом вернулась грустной. Кто звонил? Татьяна вздохнула и рассказала. После первых попыток наладить личную жизнь, она сообразила, что американские парни в лучшем случае странные, а в худшем относятся к ней как к развлечению, безопасной замене американок, жадных до денег и двинутых на своих правах. Ее это не устраивало. Она стала встречаться с русским парнем. Русского парня зовут Рашид. Его отец сидит в управлении одной из нефтедобывающих компаний. Парень приехал в США на учебу. Правда, заниматься учебой ему оказалось неинтересно. Зато он хорошо одевался, знал все модные клубы, умел красиво ухаживать. Сначала было весело, а потом оказалось, что он плотно сидит на креке. И с головой у него не все в порядке. Он грозится, что прилетит в Москву, требует, чтобы я вернулась к нему. Закончила девушка. Он опасен? Да, у него иногда крышу переклинивает капитально. Я его боюсь. Я вздохнул. Вроде Татьяна уже не моя головная боль, но она была моей женщиной какое-то время. По представлениям того мира, если ты взял себе женщину, должен заботиться о ней пожизненно, потому что от отношений бывают дети, а детей обратно в утробу не запихнешь, молодость и красоту тоже не вернешь. На земле все не так, но где-то в глубине души я продолжаю считать, что несу ответственность за эту взбалмушную девицу. «У тебя есть его фото?» «Есть», — удивилась. «Перешли мне». Она скинула мне фото своего мачо. Я открыл его на планшете, глянул скептически. «Не люблю таких. Что женщины в них находят?» «Впрочем, я вообще парней не могу оценить с точки зрения любви». Оценил все «за» и «против». Возможность для действия есть. Повод вмешаться есть. Ко мне обратилась за защитой женщина, за которую я все еще считаю себя ответственным. Причина чувственная есть. Когда самец угрожает самке, это мерзко. Жизнь и здоровье молодой самки в несколько раз ценнее жизни самца. Это биология. Если самец этого не понимает, он вреден для вида и должен быть устранен. Идея, что любая человеческая жизнь одинаково бесценна, глупа и вредна. Она позволяет нам уживаться в плотно заселенных городах, но природу не обманешь. Агрессивность сначала нарастает, проявляя себя в инфантильности или бытовой жестокости, а потом прорывается очередной войной. Осталось придумать причину для разума. Если есть желание что-то сделать, нет ничего проще поиска логического оправдания. Чем не причина? Татьяна может остаться в моем круге общения и даже быть полезной. Мне не нужно, чтобы рядом с ней появился агрессивный создаватель проблем. Повод, желание, оправдание и возможность сошлись в одной точке. Да будет так. Пробормотал я себе под нос. Пробормотал? и активировал работу амулета. Где-то на другой стороне земного шара человек, чье фото я видел на своем планшете, упал без признаков жизни. Татьяне я этого, конечно, не сказал. «Не переживай», — утешил я ее. «Если он прилетит и станет устраивать тебе проблемы, позвони мне. Я попробую помочь». Татьяна не поверила, но успокоилась.